Глава девятая. Происшествие в отеле «Золотой гусь». 1. Утро следующего дня началось в кабинете Ардашева с традиционного разговора за чашкой кофе с Войтой. — Вы меня простите, шеф, но мне кажется, вы вчера несколько погорячились с Баркли. Заключили бы с ним договор на тех условиях, что он хотел, и ничего бы не случилось. «Не сомневаюсь, что вы легко бы нашли этого хвостуна Морлока. А уж моей помощи подавно, и Америку бы заодно посмотрели». Помощник причмокнул губами и спросил. «Вы бывали в Штатах?» «Нет, не доводилось». «Вот и я тоже никогда не видел, ни залив Золотой Рог в Нью-Йорке, ни Ниагарского водопада». «Дорогой Вацлав, Упомянутый вами залив находится не в Нью-Йорке, а в Константинополе. А Ниагарский водопад, если я не ошибаюсь, с большей частью располагается в Канаде. Относительно вашей помощи в поимке злодея у меня нет никаких сомнений. Не грустите, друг мой. сегодня, в крайнем случае завтра, Баркли предстанет перед нами и будет вновь просить отыскать Морлока. И мы пойдем ему навстречу. «Только сумма контракта теперь вырастет вдвое. Я не люблю, когда ко мне сначала обращаются с просьбой, а после того, как я соглашаюсь помочь, начинают торговаться, в надежде получить еще более выгодные условия». «Откуда у вас такая уверенность, что он вернется?» «После того, как Морлок получил две долларов, его аппетиты выросли». Он теперь не оставит жертву в покое и будет терзать толстосума до тех пор, пока не насытится. Морлок знает о делах Баркли больше нас, благодаря чему может просчитывать действия банкира наперед. Мы же такой возможности лишены. Из-за этого каждый раз нам придется сталкиваться с неприятными сюрпризами. Да, мы будем идти по следу преступника, но и всегда отставать. Это может привести к значительному числу жертв. В такой ситуации будет трудно заманить злоумышленника в ловушку. Морлок жаден и тщеславен, и мне бы очень хотелось сыграть на этих его пороках». Раздался предупредительный стук в дверь, и на пороге появилась Мария. «Клим Пантелевич, приемный американец, тот самый», — пояснила она. «На этот раз он один». Разинув от изумления рот, Войта уставился на Ардашева, как на воскресшего Лазаря из Вифании, и выдавил из себя. «Шеф, вы оракул!» Клим Пантелеевич лишь улыбнулся в ответ и распорядился. «Я приму его здесь, пусть войдет». Мистер Баркли остановился в дверном проеме точно в картинной раме. «Не ожидали?» Расплылся в улыбке банкир. «Напротив», — изрек Крим Пантелеевич, — «садитесь. Мы только что говорили о вас». «Да? И что же?» «Я сказал, что в случае появления у вас повторного желания заключить со мной соглашение, сумма увеличится вдвое». Американец махнул рукой и точно согнал невидимую муху, сидевшую на кончике его носа. «Простите, я не ослышался?» — Мне почудилось, что вы хотите получить тридцать тысяч долларов авансом и наличными. — Пятнадцать тысяч наличными в виде аванса и столько же в качестве гонорара после изобличения преступника. — Окей, я согласен, — ответил тот надтреснутым голосом. Он вынул из внутреннего кармана пиджака конверт и положил на журнальный столик. — Здесь ровно пятнадцать тысяч. Можете пересчитать. Нет надобности. Мне не нужен никакой договор, я вам верю. Я вам тоже. Но для чистоты помыслов прошу подписать обязательство о выплате означенного гонорара в случае разоблачения мною лица, вымогавшего с вас деньги. Тем более, что сия бумага уже составлена. Ведь чертовски предусмотрительные. Частный детектив взял с письменного стола папку, выудил из нее два листа и, протянув визитеру, пояснил. «Один экземпляр вам, другой мне. Оба на английском языке». Мистер Баркли раскрутил позолоченный паркер и поставил две подписи. Убрав вечное перо, он протянул Ардашеву конверт. «Я принес вам четвертое письмо». «Сэр, у меня для вас плохие новости», — вслух прочел Ардашев. 2000 долларов, которые вы мне передали на смешка. Я был обиделся и хотел вернуть их вам назад, но потом передумал. Посчитал, что они пригодятся для продолжения нашей переписки и пойдут на почтовые и канцелярские расходы. Я вот что хочу сообщить. Если вы пришлете мне еще 3000 долларов, то ваш помощник Эдгар Сноу проживет спокойно весь сентябрь, а если он вам не нужен, то и не надо никаких денег. Я прикончу этого мозгляка бесплатно. Надеюсь, он вам надоел, и его смерть вас нисколько не огорчит. И должок за вами, напоминаю, в 31 тысячу долларов никуда не делся. Итого 34 тысячи долларов. До свидания. Всегда ваш Морлок. Дочитав текст, Клим Пантелеевич принялся рассматривать конверт, а потом заметил. «Письмо отослан из Нью-Йорка на адрес вашего банка. Обратно адрес наверняка вымышленный». «Да, пинкертоны мне сообщили, что там находится окружной суд». «А домой письма не приходили?» «Нет, ни разу. Но, как вы понимаете, если Морлок сфотографировал меня с горничной...» что он уже ошивался под моими окнами. Я не знаю, насколько серьезна эта угроза. Я поступлю так, как вы мне посоветуете. Мистер Баркли, мы с вами находимся в Праге. Морлок в Нью-Йорке. Но третьего дня кто-то подмешал вам в бутылку виски, морфин. Связано ли это с действиями Морлока или нет, мы не знаем. Господа... Я должен извиниться перед вами за то, что в ресторане я сказал вам неправду. Глядя в пол, проронил бизнесмен. В тот день, когда меня отравили, я получил пятое письмо от Морлока. Мне вручил его коридорный отель со словами «Сэр, только что почтальон принес вам письмо». «Это первое из всех писем, догнавших меня за границей». Прежде чем вы прочтёте его, я хотел бы прояснить некоторые детали. В начале нашего столетия я имел небольшую фирму в Сан-Франциско, торговавшую лесом. Бизнес приносил очень скромный доход, и я решил заняться строительством. Дело наладилось, но ранним утром 18 апреля 1906 года случилось землетрясение, а потом и пожар. Город был превращен в руины. Но, как говорит один мой знакомый, ВХТ-Буря, что не приносит чужого добра. Через своего знакомого в муниципалитете я получил несколько выгодных подрядов. Всего через три года после катастрофы в городе разными строительными компаниями, в том числе и моей, было построено более 20 тысяч зданий. Доход у меня был приличный. И в год проведения всемирной выставки панамо Pacific я купил банк, переименовав его в честь себя «Сан-Франциско Джей Бэнк». Согласитесь неплохо придумал Джей Бэнк, то есть банк Джозефа Баркли. Джозеф Баркли. Буквально за несколько лет моя жизнь изменилась настолько, что я перестал смотреть на цены в магазинах. Возможно, для кого-то это предел мечтаний, но не для меня. Перед самой войной я перебрался в Нью-Йорк, и там тоже купил банк. Теперь к названию я добавил окончание S, то есть множественное число. И по всей стране стали возникать отделения сан франциско J Banks. Так из строителя я превратился в финансиста. И там я неплохо заработал на кредитах для военных поставок. Но и войны, как и землетрясения, когда-то заканчиваются. В мае этого года некий господин открыл золотой вклад в моем банке. Банковская тайна была соблюдена. Однако не прошло и двух недель, как один щелкопер из буквальной газетенки «Сан-Франциско Дели Репорт» написал на меня пасквиль. В нем говорилось, что золото прибыло контрабандой из Владивостока на американском судне. Якобы я, закрыв на это глаза, его принял. Там утверждалось, что на самом деле это часть русского золотого запаса, украденного чехословацким корпусом русского адмирала Колчака. Действительно, на слитках стояло клеймо Российской империи. Я не стал докапываться, у какого банка он их приобрел, а просто предложил свою цену за благородный металл. Я ведь не обязан спрашивать у клиента, откуда он прибыл в США, хотя по паспорту он был гражданином Чехословакии. К тому же для того, чтобы открыть банковский счет в США, не обязательно быть гражданином нашей страны. Появление этого клеветнического материала никак и не отразилось на моей репутации. Хотя, господу, известна сумма, с которой мне пришлось расстаться в пользу нескольких влиятельных федеральных чиновников. «Так вот, в пятом письме Морлок прислал мне ту самую газетную вырезку. И письмо!» Американец достал распечатанный конверт и протянул Климу Пантелеевичу. Текст статьи был тот же самый, о котором рассказал Баркли, а само письмо, напечатанное на машинке, гласило. «Сэр, у меня для вас плохие новости. Вы, оказывается, плутый мошенник, а еще хотите породниться с чешским королем?» Вы опозорите Америку. Я этого не допущу и просто прикончу Алана Перкинса. Но за 3000 долларов могу проявить великодушие и сохранить ему жизнь. Кстати, как насчет того, чтобы ваши деловые партнеры в Праге узнали о махинациях с украденным русским золотом? Этого может не случиться, если вы вышлите мне 5000 долларов телеграфным переводом на главпочтамт Нью-Йорка предъявителю долларовой купюры AR-11352896F. Итого, учитывая вашу запятнанную репутацию, а также жизнь вашей Перкинса, соблаговолите выложить 39 тысяч долларов. Всех благ, всегда ваш Морлок. Рассмотрев газетную вырезку со всех сторон, Ардашев спросил. «А что это за карандашные пометки на обратной стороне газетных полей, буквы Си и B? «Понятия не имею». Клим Пантелеевич поднес к глазам конверт. Он, как остальные, был из плотной желтой бумаги. Настоящий американский. Края внутреннего клапана лоснились вот арабика. Письмо, как и прежнее, отправлено из Нью-Йорка. Шло долго, сутки пролежало в США, семь суток пересекал океан и четверо суток добиралось в Прагу из Саутгемптона, заключил Ардашев и передал конверт помощнику. Преступник осторожен. Каждый послань печатает на разных машинках. Разглядывая текст, заключил Войта. «Как вы это определили?» — удивился Баркли. «Интервал между буквами в словах разное». «Надеюсь, вы не будете возражать, если последнее письмо останется у нас?» «Нет. Одного не могу понять. Откуда он узнал, что я живу в Десакс?» — недоуменно выговорил банкир. «Если известно, что вы отправились в Прагу, то нет ничего проще», — пояснил Клим Пантелеевич. — Ясно, что человек вашего достатка выберет самый фешенебельный отель Чехословацкой столицы. Здесь раньше останавливались представители королевской династии Европы, поэтому можно не сомневаться, что вы поселитесь в нем. — Шеф, — помешался Войте, — но, возможно, и второй вариант. Можно выбрать десяток самых дорогих гостинь с Праги и отправить в каждую по письму. К адресат попадет одно, а девять других отправится назад согласно обратному адресу. Здесь, в отличие от предыдущих писем, он есть. Нью-Йорк, глав почтам до востребования. Предъявителю долларовые купюры B-72114616D. Да, но тогда в каждом конверте должно быть по газетной вырезке, констатировал Ардашев. «Я думаю, для него не проблем купить десяток газет», — почесал лоб Войта. «Как сказать?» — усомнился Клим Пантелеевич. «Проще всего это сделать в день выхода номера. Потом отыскать десять одинаковых экземпляров будет весьма проблематично. Можно, конечно, через 3-4 дня наведаться в редакцию газеты и узнать, остались ли непроданные экземпляры». Но в таком случае нет никакой гарантии, что удастся ими обзавестись. Думаю, Вацлав, вы легко проверите жизнеспособность этой гипотезы после того, как протелефонируете в девять лучших пражских отелей. — Я сделаю это сегодня же, шеф. — Выходить, мне, находясь за три-дведь земель от злодея, нечего бояться. С рассеянным видом осведомился Баркли. — Отвечая на этот вопрос, мне придется вновь вернуться в область догадок, предположений и вероятностей. Простите, но я этого не делаю. — Да. Тогда какие должны быть мои действия? — Проявлять осторожность. Я хотел бы лично опросить ваших сотрудников. — И чем вы хотите с ним поговорить? — Неплохо бы выяснить, где находился каждый из них в тот момент, когда вы получили письмо. Баркли покачал головой и сказал, — И это ничего не даст. Тем более полицейский, как вы сказали, это уже установил. Будет толк или нет, неизвестно, время покажет. Когда вы собираетесь к ним наведаться? Чем скорее, тем лучше. Что ж, тогда не стоит откладывать. Они, наверное, ждут меня в холле гостиницы. — Едем? — кивнул Ардашев и поднялся. «Вацлав, оставайтесь здесь и свяжитесь с отелями». «Да, шеф». Мощный и комфортабельный Делано Бельвиль ждал банкира на улице. Когда автомобиль тронулся, Ардашев сказал. «Мистер Баркли, я бы хотел, чтобы вы передали мне все письма Морлока, включая конверты, которые у вас остались». «Решу. Я пришлю их вам в контору». «Отлично». И это может показаться странным, но меня успокаивает подписанное с вами соглашение. И знаете почему? Клим Пантелеевич вопросительно поднял голову. Вы порядочный человек. И получив от меня 15 тысяч долларов, не будете сидеть сложа руки. Это значит, что мы постепенно доберемся до Морлока. Хочу заметить, что последнее письмо с вырезкой было отправлено из Нью-Йорка почти две недели назад. «А где вы находились в это время?» «Дайте вспомнить», — сморщил лоб американец. «В этот день мы сели на пароход. Точно! Это был день отплытия!» Глядя в стекло автомобиля, банкир проговорил задумчиво. «Ход ваших мыслей мне ясен. Если бы оказалось, что в этот день мы уже были на пароходе...» И тогда подозрение с моих подчиненных было бы снято, поскольку невозможно быть в двух местах одновременно, плыть по Атлантике и, находясь в Нью-Йорке, бросать письмо в почтовый ящик, так? — Лишь отчасти. — Поясните. — Можно попросить кого-нибудь опустить письмо на следующий день или через день после отплытия судна в Саут-Гемптон? — Где? — сокрушенно покачал головой Баркли. Вокруг одни загадки. Если им честно, я чувствую себя трупом, отпущенным в отпуск. Автомедон остановил машину у самых дверей отеля. Войдя внутрь, Баркли негромко заметил. Эдгар на месте. Или здесь. А Перкинса я не вижу. Подойдя ближе, он спросил с смешкой. «А где наш знаменитый историк? Трудно сказать. Развел руками помощник. На завтраке его не было. Я стучал в его номер, никто не ответил. Мы подумали, что он отправился в Десакс раньше нас, но и здесь его нет. Может, перебрал вчера и спиц похмелья, предположил банкир. Американец не успел получить ответ, как к нему приблизился порье с серебряным подносом, на котором лежал желтый американский конверт и канцелярский нож для вскрытия корреспонденции. «Доброе утро, мистер Баркли. Вам письмо. Пришло по почте». «Это кого?» Опасливо озираясь по сторонам, осведомился миллионер и, поняв абсурдность вопроса, взял конверт. «Позволите взглянуть?» — спросил Ардашев. «Да». Баркли отдал письмо. «Вероятно, это новое послание Морлока. Судя по штемпелю корабельной почты Steamship. Конверт был брошен в почтовое отделение порта, а не почтамт Нью-Йорка. Стимшип. Пароход. Примечание автора. «Я мог бы и воздушные посты отправить», — вымолвил банкир. «Из Лондона в Нью-Йорк теперь ходят дирижабли. Перевозят скоропортящиеся грузы и почту. Есть и пассажирские места. Я интересовался. Думал полететь, но потом испугался. Морем надежнее» я читал об этом но в этом случае на конверте ставится так же как и на пароходе почтовой отметкой название дирижабля я могу вскрыть конверт бога ради ардашев рассмотрел письмо на свет и заключил кроме листа бумаги тут есть еще что то частный детектив будто хирург вспорол бумажное брюхо послания и вернул нож портье. тот удалился В руках у Клима Пантелеевича оказался лист почтовой бумаги, внутри которого лежал синий засушенный цветок. Письмо начиналось, как обычно. «Сэр, у меня для вас плохие новости. Я не получил от вас денег. Предлагаю вам проявить благоразумие и срочно выслать оставшиеся пять тысяч долларов телеграфным переводом на почтант Нью-Йорка предъявите долларовой купюры r 11352896 f Это еще может спасти вас от позора перед партнерами. Бог с ним, с Перкинсом. Можете считать, что на его жизни вы сэкономили 3000 долларов. Я согласен с вами, не стоит разбрасываться деньгами ради каких-то плюгавых историков-недоучек. Положите на его могилу эту засушенную фиалку». Надеюсь, скоро закончить неотложные дела и отправиться к вам. Не забывайте про долг в 31 тысячу долларов. Итого 36 тысяч. С нетерпением жду встречи. Всегда ваш морлок. Господи! сглотнув слюну, пролепетал Баркли, я скоро сойду с ума. Неожиданно возник партия, сэр, сказал он, вас просят к телефону. два полиция. Передвигая ногами, точно на них были пудовые кандалы, американец приблизился к гостиничной стойке и взял трубку. — Я слушаю. — Как? — Когда? — Выезжаю. Банкир повесил на рычаг трубку и, побелев, как полотно, проронил рассеянно. — Эллен Перкинс умер. Его нашла горничная, когда пришла убирать номер. — Надо срочно ехать в «Золотой гусь». Инспектор ждет нас. — еще. «Прошу не упоминать полиции о пятом письме». «Не волнуйтесь. Пусть с нами поедут мисс Флетчер и Эдгар Сноу. Их все равно будут допрашивать, и я хочу присутствовать при этом». «Обязательно. Автомобиль большой, всем места хватит». «Тогда не будем терять время». Два. Тело историка лежало на спине. Кровать и пол были запачканы рвотными массами. Инспектор яновиц, глядя в настежь распахнутое окно, курил трубку. Услышав звук шагов, он повернулся. а добрались! — проронил полицейский. «Ходите — Ходите. Увидев труп Перкинса, мисс Флетчер вскрикнула и в ужасе закрыла лицо руками. Эдгар Сноу в нерешительности остановился в дверях. «И чего он умер?» — спросил Баркли, и Ардашев тут же перевел вопрос. Согласно медицинскому заключению, покойный изрядно выпил и лег спать. Во сне ему стало плохо, началась рвота. Поскольку он лежал на спине, то захлебнулся рвотными массами. Нелепая банальная смерть. Клим Пантелеевич перевел слова полицейского, и банкир рассеянно кивнул. "Что-то неладное с этими американцами", шепнул Ордашов-инспектор. "Баркли в больницу попала, а теперь вот и его спутник приставился. Мистера Баркли отравили, добавив в виски морфин". Также тихо проронил частный детектив. "Я сделал химический анализ, если хотите, могу поделиться". "Боже упаси", махнул рукой Иновец. «Мне только этого дела не хватало. Да мало ли кто мог это устроить. Может, он к переводчеству домогался или обидел кого-то из них. Пусть сами и разбираются, когда в Америку вернутся». Осматривая комнату, Клим Пантелеевич вдруг обнаружил под столом смятый небольшой пакетик. Он поднял его и прочитал вслух перевод. От вредителей. Порошок из калифорнийских цветов, предназначенный для истребления насекомых. Яд. Он что, его с собой привез? Зачем? Аллан был со странностями. Чуть слышно вымолвила мисс Флетчер. Бесконечно мыл руки. В ресторане обязательно протирал салфеткой столовые приборы, хотя они и так блестели от чистоты. Не удивлюсь, если он высыпал содержимое этого пакетика на фикус, стоящий в номере. А что, если этот порошок подмешали в еду или напиток покойного? Принимаю во внимание, что всего несколько дней назад в виске мистера Баркли был добавлен морфин, а сегодня на имя мистера Баркли пришло письмо, в котором говорится об убийстве Алана Перкинса неким Морлоком, считая, что полиция Праги не может смотреть безучастно на происходящее. И вы, инспектор, обязаны отразить в рапорте указанные мною детали и обстоятельства двух попыток отравления граждан США, тем более, что есть все основания подозревать, что Алан Перкинс был отравлен. Также прошу приобщить к материалам будущего уголовного дела пустой пакет с ядовитым снадобьем, и письмо, пришедшее сегодня в отель на имя мистера Баркли. «Постойте, постойте!» Принимая Тардашеву вещественное доказательство, выговорил Яновец. «А из чего это вы взяли, что покойный отравлен? Вы же понимаете, что в данном случае он стал бы с кровати, попытался бы позвать на помощь, но ничего подобного он не сделал. Почему?» «Потому что ранее ему подсыпали снотворное. Думаю, это произошло в какой-то портерной или ресторане». — Я слышал, что он с кем-то разговаривал в коридоре, — вмешался Эдгар Сноу. И он, судя по голосу, был действительно пьян. «Вот, — Вот-вот, — обрадовался Яновец, — а я что говорил? — Возможно, — ответил Клим Пантелеевич, — но с учетом текста письма, присланного мистеру Баркли, экспертиза содержимого желудка покойного на наличие яда необходима. — И где это письмо? Нервно осведомился инспектор. Ардашев вынул его из кармана и отдал полицейскому. Инспектор осмотрел конверт, развернул почтовый лист и раздосадованный изрек. «Тут на английском». Клим Пантелеевич тут же перевел текст, а потом добавил на чешском. Этот вымогатель начал преследовать мистера Баркли еще на территории США. И вот, как видите, продолжил свои преступные действия в Праге. «Что-то я не пойму». Яновец покрутил головой. «Письмо отправлено из Нью-Йорка, а этого...» Он кивнул в сторону трупа. «Теперь уже покойного господина, согласно вашей гипотезе, отравили еще вчера». «Что ж получается? Некий мистер Морлок перемещается между Нью-Йорком и Прагой так быстро, как если бы он прошагал от церкви святого Микулыша до Тинского храма на Старомнецкой площади? И вы предлагаете мне в это поверить?» — Нет уж, скорее я соглашусь, что мистера Баркли, уже почившего американца, отравил кто-то из этой парочки, стоящей у двери, — указывая на мисс Флетшер и Эдгара Сноу, вымолвил полицейский. — А письма из США шлет их сообщник. Поэтому я допрошу всех, включая мистера Баркли. Инспектор повернулся к Кардашеву и спросил. — Надеюсь, вы поможете мне с переводом? — Безусловно. Коридорный открыл соседний никем не занятый номер, и полицейский инспектор первым вызвал миллионера. Ардашев сидел тут же и переводил почти синхронно. «Мистер Баркли, вы давно получаете письма от этого Морлока?» «С начала июля». «Значит, они стали приходить к вам еще до вашего прибытия в Прагу?» «Да». — Скажите, в тот момент, когда вам стало плохо, сколько людей было в вашем номере? — Я и трое моих служащих, двое из которых за дверью, а третий умер. Надо сказать, что Аллен Перкинс моим сотрудником не был. Он работал на меня временно за гонорар. — Чем он занимался? — Моей родословный. Он убедил меня, что мои дальние предки имеют общую ветвь с королем Васловым IV. Перкинс обещал получить какие-то бумаги в архиве Праги и на их основании внести меня в Готский альманах, европейский справочник по генеалогии. Собственно, последние дни мы только и ждали, когда он закончит свою работу. Да, видно, не суждено мне породниться с вашим королем. Но теперь нас ничего здесь не держит, и на днях мы уедем в Берлин. Осталось только получить немецкие визы. Не думаю, что на это уйдет много времени». «Постойте, постойте. А как же следствие? И что прикажете делать с телом мистера Перкинса?» Еще следствие не мои заботы. Вы не можете заставить меня находиться в Праге, пока будет идти расследование. А насчет покойника советую обратиться в консульство США. Пусть они решают, где усопший найдет последний приют». «Не могли бы вы вспомнить, где вы находились вчера во второй половине дня?» Сначала был в больнице, а потом вместе с господином Ардашевым и его помощником мы сидели в каком-то ресторане, где собираются русские мигранты. Название не помню. Одна красивая русская певица пела жалобную песню про нью-йоркского беспризорника. «Мы зашли в беранёк на виноградах», — пояснил Ардашев. «Да, там отлично готовят рульку», — воскликнул инспектор и осекся. Помолчав, спросил. «А что было потом?» «Я вернулся в отель», — ответил Баркли. «А в тот день вы встречались с покойным?» «Нет, именно сегодня я должен был его увидеть». «А что это за компрометирующая вас информация, которую Морлок грозится обнародовать вашим деловым партнерам?» «Чистая клевета. Конкуренты в США напечатали в бульварной газетенке». Заказанное одному продажному репортеру статью. Меня проверяли на этот счет. Факты не подтвердились. — Шантаж и вымогательство, — согласился инспектор. — Вы совершенно правы. — Вопросов больше нет. — Я могу остаться, пока вы будете допрашивать моих подчиненных. — Не возражаю. Инспектор пригласил Эдгара снова и, пользуясь помощью Ардашева, как переводчика спросил... «Во время последнего допроса вы сказали, что не выходили из номера мистера Баркли, когда коридорный принес письмо. Вы подтверждаете эти показания?» «Конечно». «Вам нечего добавить?» «Нет». «Где вы были вчера?» «Днем я немного прогулялся по городу, но быстро вернулся. Боялся, что мистер Баркли может протелефонировать, и меня не найдут». «Чем вы занимались?» «Просматривал свежие биржевые сводки. Я купил несколько газет». «Разве вы владеете чешским?» «Чтобы смотреть котировки акций, не обязательно владеть чешским. Биржевые сокращения мне понятны на всех языках, тем более, что я говорю на шести европейских языках, а читаю еще на четырех». «Ну, тинате!» — фыркнул полицейский. «Аллан и Перкинса вы вчера видели?» «Нет, Ну когда я уже засыпал, то слышал, что он с кем-то разговаривал в коридоре». «Его собеседником был мужчина или женщина?» «Аллан говорил громко, а голос второго человека я не слышал». «Мы свободны», — изрек инспектор. «Подождите за дверью и пригласите мисс Флетчер». Очаровательная переводчица не вошла, вплыла в номер. На ее лице читались испуг и растерянность. «Мисс Флетчер, вы подтверждаете ранее данные показания, что в тот момент, когда коридорный принес мистеру Баркли письмо, никто из вас, включая уже покойного Алана Перкинса, не заходил в ту комнату, где стояла бутылка виски?» «Да, мы все были в первой комнате». «А как вы вчера провели вечер?» «Весь день я просидела в номере, спускалась только перекусить». «Чем вы занимались?» «Читала книгу». «Как она называется?» «Так, бульварный роман». «Я спросил, как она называется?» Не отводя взгляда, повторил полицейский. «Точно не скажу», — замелась Флетчер. «Мудреное название». — А кто автор? — вылетело из головы. — Бывает, — прищурился Яновец и велел. — Что ж, тогда принесите ее. — Прямо сейчас? — Ну да. Вы ведь живете в этой гостинице, — настаивал инспектор. — Но ее нет в номере. — А где же она? — Я брала ее на ужин и забыла в ресторане. Потом пришла за ней, а книги уже не нашлось. — Вероятно, кто-то взял. Вы спрашивали о ней Нет, не стало, я вернулась в номер. Надо, ну да, усмехнулся полицейский. В Праге так много знатоков английского, что один из них решил присвоить бульварный роман. Мисс Вечер! Полицейский смерил американку уничижительным взглядом. Сдается мне, что вы говорите неправду. «Были ли вы в ресторане этой гостиницы на ужине или нет? Мы легко выясним, поскольку старший официант наверняка бы вас запомнил. Я уверен, что на ужине вас не было. Вы расскажете нам, правду или мне пригласить его сюда?» Мисс Флетчер опустила глаза и, захлопав длинными ресницами, пролепетала. «Я была вчера в ресторане, но в другом. Меня туда пригласил один человек». «И ты что еще за выкрутасы?» — фыркнул банкир и заходил по комнате нервными шагами. Но мои деньги не заводить?» «Мистер Баркли, успокойтесь. Вы мешаете проводить допрос». Холодно выговорил инспектор и посмотрел на Ордашева. Тот перевел. «Простите», — буркнул американец и уселся. «Как называется этот ресторан?» «Я не помню». «Где вы с ней познакомились?» «В уличном кафе неподалеку от главной площади города». «Ничего себе! не Недотрога! Только познакомилась и сразу в ресторан, а потом в койку!» «Закричал банкир. Ты спала с ним?» «Что вы, мистер Баркли?» — зарыдала дама. «Между нами ничего такого не было, просто поужинали и все. Он проводил меня до отеля, очень воспитанный господин». «Кто он?» «Виктор, фамилию я не спрашивала». «Слава богу, что не Морлок!» Американец подскочил и, хлопнув себя по бедрам, воскликнул. «Меня не интересует фамилия этого любвеобильного петуха. Я спрашиваю, кто он по национальности». «Он похож на итальянца или грека, а по акценту — славянин». «Ну уж точно не американец. Мы говорили на английском». «Какая радость!» Клим Пантелеевич перевел словесную перепалку инспектору. «Ладно, хватит пьеску разыгрывать», — покривил губы полицейский. «Мисс Флетчер, вы свободны». Дождавшись, когда дама покинула номер, яновиц сказал. «Рул повезут в морг. Американское консульство мы проинформируем о случившемся. Пусть дипломаты сами решают судьбу покойного». Экспертизу содержимого желудка мы проведем. Если в нем обнаружится яд, обязательно возбудим уголовное дело по убийству. Суицид, как вы понимаете, отпадает, поскольку нет предсмертной записки. Однако вы со дня на день уедете. Удерживать вас насильно я не имею права. Судебный следователь тоже не станет этого делать. Остается одно — прекратить предварительное следствие за отсутствием лица, привлекаемого в качестве подозреваемого в совершении убийства мистера Перкинса. В таком случае мы отправим в американское консульство заверенные копии всех материалов уголовного дела, а они уже пусть связываются с департаментом полиции Нью-Йорка, а те продолжают расследование. Раздался стук в дверь, и на пороге появился коридорный. Извинившись, он сказал, «Господин Ардашева срочно просит к телефону. «Кто?» — спросил Клин Пантелеевич. «Детектив Войта». Ас, мистер Войт спросил Баркли. «Ес, хихас». да дос know out, ответил Ардашев и перешел на чешский. «Что ж, инспектор, простите, я должен с ним переговорить». «Звонил мистер Войта?» «Да. Что он хочет?» «Думаю, сейчас узнаем». Диалог велся на английском. Примечание автора. — Пожалуй, пойду с вами. Хотел бы я знать, что этот прощелыга умудрился раскопать. Пробубнил Милыш Яновец. Спустившись вниз, Клим Пантелеевич взял трубку. Войта информировал недолго. Закончив разговор, Ардашев повернулся к Баркли и сообщил... Как выяснил мой помощник, Морлок действительно разослал письма в семь самых дорогих отелей Праги. Шесть из них вернулись обратно за отсутствием получателя. «Выходит, его нет в Праге, и нам нечего бояться?» — с надеждой в голосе вопросил американец. «После попытки вашего отравления и смерти Алана Перкинса я не стал бы так категорично заявлять» изрек Клим Пантелеевич и тут же пересказал суть беседы свой-то инспектору, нетерпеливо переминавшемуся с ноги на ногу. А Выслушав Клима Пантелеевича, полицейский выбил трубку о каблук ботинка и заявил. — Одно могу сказать. Этот морлок — трудный орешек. И вам будет очень непросто его расколоть. — Возможно, но так или иначе, это лишь вопрос времени. Дождавшись, когда полицейский удалился, Баркли подошел к Кардашеву и дрожащим голосом спросил. — И что нам теперь делать? Чего ждать? Кого опасаться? — Мне надо бы обдумать случившееся и следовать письма, которые вы мне сегодня, надеюсь, передадите. А Завтра жду вас у себя в десять утра. — И что сказать Эдгру и Лили? Я бы посоветовал переселить их в Десакс. Так будет безопаснее. Американец скривил губы. дереговая это выйдет, но ну, ничего не поделаешь. Знаешь, дальнейший путь лежит в Берлин, Роттердам и США. Забудьте о визах». А «Не беспокойтесь. Завтра с утра я жду вас у себя в конторе. Думаю, я смогу вам рассказать кое-что новое. Ровно в десять я буду у вас. И ровно через час пришлю вам остальные письма Морлока. Всего доброго». «Честь имею кланяться».